Двести двадцать Май девятнадцатый. В к дочери света». «Устремляю вперед на великие дерзновения. Узка тропинка и нелегко ее найти. Жизнь уже диктует свои законы. Жертв не нужно, нужно вмещение великих возможностей. Просто меняем старое на новое, труху на богатство. Охраню всегда. Ему предстоит великое будущее». Он хочет замкнуться в круг личных интересов. Несуизмеримо будущее с настоящим, потому живи будущим и для будущего. Пять часов утра будет моим часом.